Я увидел, что джип совершенно оправился после припадка. Просто не верилось, что несколько минут назад он дергался в этих жутких судорогах. С некоторой тревогой я ждал, что скажет его хозяин. Холодная логика подсказывала, что джипа следует усыпить. Но глядя на дружелюбно виляющего хвостом пса, я даже думать об этом не хотел. В нем было что-то необыкновенно симпатичное — Крупнокостное, с четким окрасом туловище было красиво, но особую прелесть придавала ему голова. Одно ухо стояло торчком, и когда второе повисало, его морда приобретала выражение забавного лукавства. Собственно говоря, джип чем-то напоминал циркового клоуна, причем клоуна, излучающего добродушие и товарищеский дух. Наконец мистер Уилкин прервал молчание. А с возрастом ему лучше не станет? Ну, почти, наверное, нет. Что, так и будет жить с этими припадками? Боюсь, что да. Вы сказали, что они случаются каждые 2-3 недели. Так, скорее всего, и будет продолжаться ну, с некоторыми отклонениями. «А случится они могут в любую минуту?» «Да». «Значит, и на состязаниях». Фермер опустил голову на грудь и проворчал «Значит, так». Наступило долгое молчание. И с каждой проходящей секундой роковые слова казались все более и более неизбежными. сеп Вилкин». не мог поступиться главной своей страстью. Безжалостное выпалывание всех отступлений от нормы представлялось ему абсолютной необходимостью. И когда он кашлянул, сердце у меня сжалось от скверных предчувствий. Но они меня обманули. «Если я его оставлю, вы для него что-нибудь сделать можете?» — спросил он. — Есть таблетки, которые, вероятно, снизят частоту припадков? — ответил я, стараясь говорить безразличным тоном. — Ну ладно, ладно, я к вам за ними заеду, — буркнул он. — Отлично. Но э, потомство вы от него получать ведь не станете? — Да нет, конечно же. — отрезал он с раздражением, — словно больше не хотела возвращаться к этой теме. Я промолчал, интуитивно догадываясь, что он боится выдать свою слабость. Он и вдруг держит собаку просто из любви к ней. Забавно, как вдруг все само собой объяснилось и встало на свои места. Вот почему он отдал Суэпа, обещавшего верные победы на состязаниях. Джип ему попросту нравился. пусть сеп вилкин был высечен из гранита, но и он не устоял перед этим веселым обаянием поэтому направляясь к машине я заговорил о погоде однако когда я уже сел за руль фермер вернулся к главному я вам про джипа одной вещи не сказал Начал он, наклоняясь к дверце. Не знаю, может, это здесь и ни при чем, но только он ни разу в жизни не лаял. Я с удивлением посмотрел на него. Как так? Ни единого раза? Вот-вот-вот. Ни разу не гавкнул. Остальные собаки так заливаются, если на ферму чужой кто заглянет, а Джим хоть бы чавкнул с самого первого дня, как родился. Включив мотор, я впервые обратил внимание, что сука с двумя полувзрослыми щенками устроила мне прощальный концерт, но джип только по-товарищески ухмыльнулся, открыв пасть и высунув язык, без единого звука. Пес-молчальник. Это меня заинтриговало. Настолько, что приезжая на ферму в последующие месяцы, я старательно наблюдал за джипом, чем бы он ни занимался. Но ничто не менялось. Между припадками, которые теперь повторялись примерно каждые три недели, он был нормальной, подвижной, веселой собакой, но не мой.